Сейчас он ополчился на мое потомство. Я одна, я вдовица. Сын мой слишком мал, чтобы быть мне опорой, я трепещу за его жизнь не меньше, чем за жизнь дочерей. Такие муки и вечный страх сведут в мою любую женщину. Бог свидетель, я не хочу оставлять своих детей на милость этого шакала, молю вас верните к себе супругу защитите ее и тем самым покажите всем что у меня есть союзник ибо если я потеряю жанну при этих словах могла снова тронула свою ладонку если у меня отберут артуа а к этому все идет я вынуждена буду просить чтобы моему сыну вернули в фальцграфство бургундское, которое было принесено вам в приданное в обмен на Артура. Пуатье не мог не восхититься ловкостью, с какой его теща метнула последнее свое копье. И так условия торга были недвусмысленно ясны. «Или вы вернете Жанну, а я помогу вам зайти на престол, ежели он освободится, дабы дочь моя стала королевой Франции, или, если вы откажетесь от примирения с супругой, я рву с вами и, поступившись графством Артуа, постараюсь оттягать от вас графство Бургундское» минуту он молча глядел на свою тещу, огромную и величественную под парчевым пологом, спускавшимся с потолка пышными складками. Она хитра, как лисица, упряма, как кабан, руки ее обогрены кровью, всё таки она вызывает во мне дружеские чувства. В ее ярости равно, как и во лжи, есть какая-то умилительная наивность. Желая скрыть улыбку, невольно тронувшую его губы, Филипп осушил червленый кубок. Он ничего не обещал, ничего пока не решал, ибо по натуре был человек обдуманных решений, да и не видел необходимости торопиться. Теперь ему есть что противопоставить в Совете Перов влиянию Валуа, которое Филипп считал пагубным. На прощание он сказал только «Вернемся, матушка, к этому разговору на коронации, где мы с вами вскоре увидимся». И услышав слово Матушка, которая Филипп употребил впервые за последние полтора года, Маго поняла, что ее партия выиграна. Как только за Филиппом захлопнулась дверь, в спальню вошла Беатриса и первым делом заглянула в кубок. «Осушил почти до дна», — сказала она с удовлетворенным видом. «Вот вы видите». Его высочество, граф в Пуатье, отправится прямо в Дурдан. «Я вижу другое», — ответила Маго. «Филипп будет настоящим королем, ежели мы потеряем теперешнего». Для всякого, кто знал графиню Маго, было ясно. Участь короля Людовика X решена. Глава восьмая. Сельская свадьба. Во вторник, 13 августа 1315 года, на самые зорьки жители маленького городка земли в шампани были разбужены лошадиным топотом однаколькада прибыла с севера по седанской дороге